Глава шестнадцатая. «Поль, не хочешь вместе пообедать?» Предлагает Мира, встречая меня за стойкой ресепшн. Расплатившись картой за сеанс массажа, бросаю взгляд на часы. Впереди у меня запланирована встреча, но до нее далеко. Я как раз размышляла над тем, чтобы ненадолго вернуться домой. Но почему бы вместо этого не провести время с новой подругой? Давай. С легкостью соглашаюсь. Я тогда грею машину. Выходи. Создав следующую запись на завтра, забираю из гардеробной плащ и накидываю его на плечи. Погода с каждым днем все больше напоминает весну, теплую, приятную и солнечную, и настроение подстать. Обожаю это время года. Найдя на парковке автомобиль Миры, уверенным шагом направляюсь к нему. Наиль давно просил меня записаться на водительские курсы. В последнее время дел очень много, мотаться по городу приходится часто, в основном на такси, что вовсе неудобно. Но вместо водительских я выбрала курсы графического дизайна. Идет вторая неделя занятий. Рисовать я люблю и умею, да и преподаватели хвалят. В детстве мама старалась водить меня во всевозможные секции разом – танцы, плавание, борьба, фортепиано и иностранные языки. Но больше всего мне нравилось посещать художественную школу. Родители делали на меня огромные ставки. Им казалось, что в будущем я не подведу. Каким же сильным было их разочарование, когда на третьем курсе университета любимая дочь вдруг забеременела и ушла в академ. Мне кажется, они до сих пор не могут меня за это простить. Сейчас мы общаемся, но с натяжкой. Как прошли выходные? Интересуется Мира, ловко лавируя между плотным потоком машин. Артем сказал, что вас не было в городе? «Да, мы ездили к дочери. В пятницу вечером махнула я, а в субботу после работы присоединился Наиль. Мы отлично провели время в узком семейном кругу. Никуда особо не выходили. Лениво смотрели фильмы, ели пиццу, дурачились и играли в настольные игры. Мышка была счастлива, но и мы не меньше». «Здорово. В эти тоже куда-то собираетесь?» «Пока не решили». У Наиля загруженный график, да и я наконец занялась учебой. Мира везет меня в рыбный ресторан на набережной, где заранее забронировала стол. Получив меню, подсказывает, что стоит попробовать. Сегодня у меня действительно напряженный день. Я не успела позавтракать, потому что опаздывала на курсы. После был массаж. Вечером встреча с мебельщиком. Кажется, я наконец определилась с тем что хотела бы поставить в гостевой спальне. Официант приносит две одинаковые порции Дорада с чечевицей и овощами. Мира тут же достает телефон, чтобы сделать снимок. У нее небольшой блок с двадцатью тысячами подписчиков. Контент – лайфстайл. Начиная с утренних ритуалов и заканчивая вечеринками или медитациями перед сном. Я тоже навожу камеру на тарелку, но не для социальных сетей. После того, как Даша и Таня раскритиковали мой новый стиль и порыв сделать себе контурную пластику губ, я ничего больше не выкладываю, да и им в чат не отправляю. К слову, губы зажили, а отек сошел. Мышке понравилось. Свекровь, правда, сказала, что чтобы муж не ушел к бляди, не обязательно ей уподобляться. Но в случае с Галиной Сергеевной это более чем комплимент. Главное, я осталась безумно довольна результатом работы косметолога. Наиль же тонко намекнул, что подруги просто завидуют. Отправив фото обеда мужу, включаюсь в разговор с Мирой. С ней интересно, легко, не возникает неловких пауз или напряженных моментов. Наиль появляется в сети, но долго не отвечает. Вскоре сообщает, что в помещении, где проходит крутая конференция для руководителей, отвратительная связь, и мое фото он обязательно посмотрит позже. «Как тебе эффект после биоревелитализации?» «Интересуется мира. Мы с косметологом немного поколдовали в прошедшую пятницу и утвердили дальнейший план работы». «Отличный!» Кивком головы подтверждаю. Уже на следующий день заметила, что кожа стала увлажненной и уменьшилось количество пигментных пятен. «В себя нужно вкладываться, Поль!» серьезным тоном произносит Мира. Женщины ухаживали за собой всегда, но теми способами, что были им доступны. Моя бабушка, например, бегала к подруге-медику на микротоки и Дарсонваль использовала жир норки, огуречный лосьон и маску из картофеля. К счастью, с тех пор косметология шагнула далеко вперед. Доказано, что ни один, даже самый лучший в мире крем не может глубоко проникнуть в поры кожи, чтобы доставить важные компоненты непосредственно в ткани и запустить процесс регенерации и обновления. Наш увлекательный разговор прерывает телефонный звонок. Подруга отвлекается, отвечает. Судя по напряженному лицу, случилось что-то из ряда вон выходящее. «Прости, Поль, но вынуждена тебя покинуть. В ванной прорвало трубу. У соседей потоп. Тебя куда-то подкинуть? Нет, я еще немного побуду, не волнуйся». Съев десерт и просидев в ресторане примерно полчаса, расплачиваюсь за обед и начинаю собираться – После того, как прогуливаюсь по набережной, перехожу дорогу и по карте ищу ближайший банкомат. В мебельном просили внести залог наличкой. Я снимаю деньги, прячу их в сумку. Людей на улицах становится больше, как и машин. Близится час пик. Открыв приложение, пытаюсь вызвать такси, но минимальное время ожидания – 40 минут. Это долго, с учетом того, что в мебельном мне нужно быть максимум через час». «Вас довести? – спрашивает немолодой мужчина в кепке, выглянув из подтасканного автомобиля. «Я замечаю шашки на крыше, почти ликую. Надо же, как повезло!» «Да, будьте так добры, мне нужно попасть на проспект Мира. Какая цена?» «Договоримся» отмахивается. Забравшись в прокуренный салон, даю себе установку, как можно скорее последовать совету Наиля и записаться на курсы по вождению. Водитель заводит автомобиль с третьего раза, трогается с места, ведет себя вроде бы дружелюбно, но барабанные перепонки жутко раздражает долетающий из динамиков громкий шансон. «Зато не пешком, утешаю себя». Встав в затяжную пробку на центральной улице, нервно кусаю губы. На шаблонные вопросы отвечать больше не хочется. Мы поговорили о ценах на общественный транспорт и о том, сколько в городе приезжих. Неужели нельзя просто взять и заткнуться? Таксист бросает взгляд в зеркало заднего вида. Неприятно усмехается. Я отворачиваюсь к окну, но он вдруг подает голос. «Сумку давай сюда!» «А сама проваливай из машины, как только остановлюсь!» «Оцепенев, хочу верить, что мне послышалось!» «Глухая, что ли?» Кривит лицо мужчина и вдруг показывает рукоятку ножа. «Сумку на базу, а сама вон отсюда!» «Тело резко швыряет в пот!» Пульс учащенно отстукивает в висках, дрожащими руками выполняю просьбу, передаю сумку, берусь за ручку автомобиля. С рождением ребенка я стала ответственнее относиться к собственному здоровью и жизни, зная, что сильно нужна дочери. Водитель тормозит на обочине, включает аварийку, сцепив толстые пальцы, держит сумку. Ждет, когда я наконец выберусь на улицу, чтобы полакомиться добычей. Дальнейшие действия происходят на автомате. Я выскакиваю из салона и оказываюсь на оживленном тротуаре. Смотрю, как водитель уносится прочь вместе с моими деньгами, документами, телефоном и ключами. Первый порыв позвонить на Илю. Но реальность бьет на отмаш. Я не смогу этого сделать из-за отсутствия мобильного. Боже! Потоптавшись немного на месте, пытаюсь собрать мысли в кучу. В этом городе у меня никого, кроме Наиля, нет. Но муж сейчас на конференции. Вернется поздно. Номер мира я на память не помню. Как и Насти и Лили. Вот же гадство. Чувствуя себя абсолютно потерянной, подхожу к простым прохожим. На мои просьбы дать позвонить откликается девушка в красном берете. Она смотрит с опаской. Достает телефон... «Вводит комбинацию из десяти цифр и требует разговаривать исключительно на громкой связи с рук. Я набираюсь терпения, но когда слышу в динамике автоматический голос оператора, который сообщает о том, что мой муж находится вне зоны доступа сети, внутри все обрывается. «Спасибо. Извините. Бормочу себе под нос. Разгуливая по тротуару вперед и назад, размышляю, что предпринять дальше». Я всегда считала себя собранной и уравновешенной, но, оставшись без ничего, жутко паникую. Резко развернувшись и врезавшись в случайного прохожего, сухо прошу прощения, раздражаюсь, когда он даже не пытается меня обойти и продолжает стоять слишком близко. «Надо же! Какая встреча!» Медленно тянет слова. Я, поднимаю взгляд, прохожусь по пуговицам белоснежной рубашки и застываю, едва вижу знакомые узоры татуировки на шее, а в горле ком, настроение падает ниже плинтуса. Наконец, посмотрев в карие глаза, злюсь, что этот мужчина снова видит меня слишком уязвимой, как будто почти голый. «Здравствуй, Саша» произношу ровно и выдержано, а у самой сердце невольно ускоряется. Журавлев сужает глаза, чуть склоняет голову набок, рассматривает долго и пристально. Нужна моя помощь, Полина? Интересуется, догадавшись. Я бы с удовольствием ответила отрицательно, но обстоятельства загнали меня в тупик. Неуверенно киваю. Журавлев тут же протягивает руку. Не то для приветствия, не то для того, чтобы уже начать оказывать помощь.